«Здравствуй, Хорт. Где голова самозванного Гнора?» э, «Гнор жив и, полагаю, будет жить еще долго». В словах Хорта Лакха услышал странные нотки, которых раньше в голосе золотой ручки не было. «Жив?» А ты помнишь, князь, что я писал тебе о его жизни? Жизнь самозванного Гнора, смерть Авель. А чтобы умертвить Авель, надо владеть ею. Докажи свою власть над нею, Лакха, и мы будем говорить еще, иначе ты покойник». Глаза князя зловещей блеснули в прорезях полумаски. И все-таки он ведет себя слишком глупо. Подошел очень близко, чересчур близко. «Так ведь я могу убить его в любое мгновение», — подумал Лакха. В то же время Гнор удрученно подметил, что на крыше дома скорняков, на крыше, прекрасно просматривающейся с его места и свободной от лучников князя, не видно ни Авель, ни Онни ни прочих его людей, это значит, что Эген не доставил послание. Это значит, что никакой подлинной власти над князем он Лакха не имеет. Что же? Придется использовать власть поддельную. Лакха чуть тряхнул своим непростым, очень непростым наручем, и подвески на нем вновь разразились мелодичным звоном, под аккомпанемент которого прозвучали слова, призванные раздавить в ничто волю Хорта Окстамая. «Плохо говорить, князь, когда вместо подарков друг другу мы держим в руках пустоту, а за нашими спинами тысячи взведенных луков. Мы не можем стоять здесь вечно, князь. Разреши моим людям сойти на пристань, князь, Разреши им пройти обруку с твоими гвардейцами к своду равновесия. Разреши мне проследовать туда же обруку с тобой, и мы возьмем жизнь самозванного Гнора и Авель из томай. Лакха Калара говорил и говорил. Подвески все звенели в такт плавным покачиванием его руки. На спине Гнора начал проступать медузистый пот а в глазах князя к его неприятному изумлению стояла та же зловещая, морочливая стена, что и прежде. Сиятельный князь был глух к колдовскому звону, глух к медоточивым речам опытнейшего совратителя душ человеческих. В это время Гнор заметил, что в свите князя, напряженно следивший за переговорами, произошло некоторое замешательство – Сквозь нее прошел человек, который быстрыми шагами направлялся прямо к князю. Оказавшись рядом с ними, незабвенный гость, пренебрегая говорением Лакхи, сказал, «Сиятельный князь, вам сообщение от Гнора. Ваша племянница находится в полной безопасности в своде равновесия, в доказательство чего Гнор прислал вам вот это». Протянутой руки человека была прядь каштановых волос. Хорт Окстамай прикоснулся своей золотой ручкой непобедимого игрока в лам к пряди и, конечно же, сразу почувствовал неповторимый след Авель. Чтобы убедиться в правдивости с ног ужасной новости, Лаххекуалари даже не потребовалось прикасаться к пряди. Достало и одного взгляда. хе «Что вы скажете на это?» В голосе князя теперь не было ничего, кроме спокойствия, торжества и похотливой хрипотцы. Старик уже мысленно водил овель нескончаемыми садами запрещенных уложениями жезла и браслета наслаждений. 17. В этот раз все шло гораздо хуже, чем в предыдущий Тело Скорпиона от чего то перестало быть доступным Эгину, быть может от того, что он стал нервничать гораздо сильнее и сосредоточиться так, как того требовал этот странный ритуал, у Эгина-новичка пестрого пути не получалось. Мучительное осознание ответственности за жизнь Авель делало его попытки суматошными, а значит тщетными. Купол... Уже полностью раскрылся. В кабинете Гнора теперь гулял ураганной силы ветер. Ветер развивал волосы и одежды, пронизывал насквозь, да и вообще. Попробуй сосредоточиться, когда под твоими ногами весь многострадальный пиннарин Отчаявшись в очередной раз, Эгин то и дело открывал глаза. Каждая новая неудача заставляла его все больше сомневаться в собственных силах. Чтобы как-то успокоиться, он следил за Нора, который теперь стоял к нему спиной, прильнув к тонким перилам, огораживающим его вскрытый, подобно устрице, кабинет, и следил за событиями, разыгрывающимися в порту. И хотя Эйгену его кресла не было видно совсем ничего, кроме небес и туч в означенных небесах, Он чувствовал, что там, на пристани, всё идет как по маслу. Возможно, лак уже убит. Он знал своего начальника не первый день и с легкостью определял, доволен он или злится. Нора был доволен. «Эген, поторапливайся!» — бросил Нора шин через плечо. Не весть, каким пятым, шестым или сотым чувством он определил, что Эген пялится ему в спину, позабыв о Скорпионе раздосадованный своим бессилием, Эген всерьез подумал о том, что если подскочит сейчас к Норру сзади, ведь ноги его, к счастью, остались несвязанными, и изо всех сил даст к пинка, то тот, возможно, упадет вниз с огромной высоты своего кабинета, словно мешок с отрубями Но сразу же отказался от этой затеи в решительные моменты, «Нельзя уповать на мальчишеское везение». Восемнадцатое. Лакхе хватило самообладания, чтобы не броситься под ноги сиятельному князю, опрокидывая того на себя сверху, как он уже поступил не так давно с пар опоры без глазах тварей во время штурма Ходзанга, и тем самым оттягивая свою неминуемую гибель под градом стрел или под сапогами морских пехотинцев. Лакха остался стоять, он даже немного приосанился. Он даже нашел в себе силы улыбнуться. «Вы спрашиваете, что я скажу на это?» Лакха кивнул на прядь, которую держали пальцы Хорта Окстамая прямо перед его носом, словно бы демонстрируя некую редчайшую фантастической красоты вещицу. «А что вы скажете на это, князь?» Если на правой руке Гнора был мужской наруч, то на левой — веер с изящной ручкой в форме изогнутой лебединой шеи. Веер крепился к запястью шелковым шнурком, завязанным со щегольской небрежностью и выпроставшим наружу свои распушенные концы. Правая рука Гнора, подобно молнии, метнулась к этой шелковой опушке, вырвала клок волокон и под звон подвесок взметнулась к лицу хорта Окстамая. Сиятельный князь чуть отшатнулся, он был испуган резким движением Гнора, его гортань уже была готова проорать роковое «Стреляйте!», но изумление пересилило испуг. В пальцах Гнора теперь была такая же прядь. Прядь волос Авель. «Не бойтесь, князь!» «Потрогайте!» — хор не смело коснулся второй поддельной пряди. «Она тоже несла след, Авель. Ее и ничей больше оши, «Поэтому меня называют Гнорром, князь!» — с достоинством заметил Лакха, сердце которого бешено колотилось, но речь была уверенной и неспешной. И «Я могу в одно неделимое мгновение времени...» Изменить шелк, сделав его прядью волос овель, и тот мерзавец, который засел в своде равновесия, назвавшись гнором, тоже это может. Да и ты сам, пожалуй, смог бы, князь, ибо для человека, направляющего пути фигур лама, это немногим труднее, чем поставить башню из пяти цветов дурмана на повелителе глубин». Прежде чем сиятельный князь успел что-либо ответить, офицер, доставивший прядь на пристань, выкрикнул: "Не верьте ему, князь! Я лично вел дело о Вель и Стомай, и я". Офицер не договорил, потому что веер, мгновенно растерявший перья и преобразившийся в стелет, вонзился ему в горло. Лакха Куалара сорвал свой шлем и отшвырнул его в сторону. Он ожидал смерти в любой мгновение «Князь! Ваши люди не должны стрелять!» В голосе Лакхи смешались в удивительное варево, предостерегающий выкрик, властный приказ, отчаянная мольба. Тело офицера упало прямо под ноги сиятельному князю, но Хорд не видел его. Перед его глазами билось огненными пиявками только одно слово «стрелять, стрелять, стрелять».